глава 13 джон том испуганный крик дэни буквально вырвал его из крепких объятий тьмы что что коин пытался прийти в себя судорожно оглядываясь по сторонам он лежал прямо посреди коридора а бедолага Дни изо всех сил тащил его вперед ухватившись за ворот куртки где где все Том не понимал ровным счетом ничего ты живой? Казалось, Дэнни сам удивился внезапно открывшимся глазам друга. «Куда дальше?» «Что?» Тому весьма трудно было уловить суть происходящего. «Где мы?» «Я не знаю!» Раздался крик в ответ. «Я же тебя и спрашиваю. Все бросились в рассыпную, какие-то взрывы, и опять эта тварь!» «Погоди, стой!» Том попытался сориентироваться. «Это вроде первый уровень?» «Похоже!» Испуганно подтвердил Дэнни. «Доктор Илья рванули сюда, так что я просто помчался за ними». «Похоже на западное крыло». Коэн все больше приходил в себя и даже попытался встать, оперевшись на друга и приблизившись к схеме эвакуации. «Похоже, самое защищенное место здесь». Том внимательно уставился на голограмму и ткнул пальцем в точку назначения. «А мы всего в паре поворотов». «Тогда надо двигать». Заключил Дэнни и с небольшой опаской посмотрел на отсутствующую ногу своего товарища. «Справишься?» «С тобой, да», — постарался выдавить из себя улыбку Том. Но стоит признаться, что на его бледном, обессиленном лице она смотрелась жутко устрашающе. «Ладно», — согласился Дэнни и закинул руку друга на свое плечо. Между тем, со всех сторон то и дело доносились взрывы, крики и выстрелы. Похоже, началось что-то действительно крупное. Друзья двигались вперед максимально быстро, насколько это было возможно, учитывая тяжелые ранения. Спустя несколько извилистых поворотов, цель, наконец, была перед глазами. Та самая комната сокровищ, заваленная золотом и драгоценностями со всей базы. «Вот же дерьмо!» — невольно вырвалось из уст Дэнни. «Дэнни!» — раздался крик в ответ из недр помещения. Это была Лия, она слегка высунулась из-за огромного ящика и помахала рукой. «Сюда, к нам!» Приблизившись к ним вплотную, стало понятно, что кроме нее и доктора в помещении больше никого не было. «Давай сюда руки!» Лия ловким движением отмычкой, играючи сняла наручники с друзей. После этого Дэнни тут же переключился на окружающие их богатства, неспешно перебирая руками золотые украшения и блестящую бижутерию. «У Джона определенно есть вкус», – комментировал он увиденное, машинально накидывая на шею наиболее привлекательные кулоны. «Определенно», – согласился доктор Хью и жестом указал на золотой скафандр, расположившийся прямо за его спиной. «Вот он». Красавчик, «Я в это дерьмо не полезу», — сходу решил обозначить Дэнни. «Я видел, что эта дрянь сделала шотом. Ты, Том, в отключке был, но когда мы тебя вытаскивали, а рядом валялся труп шота, у него голова от взрыва в ошметок превратилась, а из шеи торчали эти отростки, как щупальца. Эта дрянь, она, походу, все тело захватывает, как паразит. Короче, зрелище жуткое». «Да, я даже блеванула», — согласилась Лия. «Конечно, он проникает в тело», — с недовольством фыркнул доктор. «Это же импакт. Как, по-вашему, он должен работать? Как ему связаться с мозгом человека?» «Не знаю. Дистанционно, не? Как по рации типа?» Лия с недоумением уставилась на доктора. «Не», — раздраженно рявкнул он в ответ. «Я словно в интеллектуальном аду». «Почему бы тебе самому не залезть, Хью?» Том многозначительно посмотрел на доктора. «А почему бы тебе не залезть, Том?» Реакция была весьма раздраженная, но в ней определенно чувствовались волнение и страх. «Без ноги все равно долго не протянешь, а так хоть пользу принесешь, вернешь долг обществу». «В жопу общества! не выдержал Коэн. «И общество, и тебя туда же, Хью!» «Ладно, ладно», — попыталась сбить накал Лия. «Никто не собирается никуда лезть. Просто надо дождаться, пока за солдатиками прилетят спасатели. И отправят нас в Тюрягу». Дэнни вставил свои пять копеек, озвучив небольшой, но весьма существенный момент. «Знаете», — доктор продолжал, словно не замечая причитаний вокруг, — «Пока я здесь прятался, все это время наблюдал за повадками Коэна, Шота, Франка, я много размышлял». «Офигеть открытие!» Слова сарказма сопровождали его отвлеченную речь, но, похоже, Хью был весь в своих мыслях. «И это не было похоже на то, что импакт помогает им с желаниями. Он скорее...» «Знаете, как отбитый на голову дружок, которому всегда виднее, как тебе будет лучше». Он берет мысли, идет и гипертрофирует их, начинает толкать на безумие, убеждает, что вот оно, то, чего ты так жаждал. И они начинают в это верить. Возможно, мы изначально ошиблись по поводу этих скафандров, и их не просто так оставили неиспользуемыми в самый разгар сражения. С последней фразой доктора в помещении повисла тишина. Но вызвана она была не столько размышлениями Хьюза, сколько густым белым туманом, начинавшим стелиться прямо у входа в отсек. «Это...» Лия попыталась обратить внимание на подступающую к комнате белую гладь. Но смысла в этом не было. Все и так молча уставились в сторону входа, словно понимая неизбежность грядущего. Это был единственный вход в отсек. И закономерно единственный выход и вот теперь он был наполовину застлан туманом. Все в комнате попытались максимально вжаться в пол, скрывшись за возвышающимися предметами, то и дело поглядывая друг на друга испуганным взглядом. Тр-тр-тр. Откуда-то из коридора стал доноситься уже привычный скрипучий треск, и вот еще через мгновение в проходе появился черный силуэт. Джон Коэн, облаченный в инопланетный импакт. Из-за его спины в разные стороны расходились щупальца, лицо было сокрыто матовым вытянутым шлемом, а вдоль всего позвоночника красовался блестящий, как стальные лезвия, гребень. «Джон!» Том резко приподнялся, опираясь на стоящий рядом стол. «Братишка!» Безусловно, Том отчетливо осознавал все риски. Рассказ доктора о подчинении сознания, безумие Шота и Франка, бесчисленные убийства и растерзанные тела – все это было бы весомым аргументом для кого угодно, но только не для него. Ведь Джон – его единственная семья, человек, который воспитывал и поддерживал его с раннего детства, заменял собой отца и мать. Братские узы сильнее, чем вся эта инопланетная дрянь. По крайней мере, Тому искренне хотелось в это верить. И стоит отметить, в какой-то мере он был прав. Джон неспешно начал шагать в сторону своего раненого брата. Шаги этого трехметрового создания раздавались гудящим эхом, казалось, по всему зданию. Наконец, он замер в паре шагов, возвышаясь над братом и слегка склонив голову. «Том!» Протяжный металлический голос донесся откуда-то из недр Скафандра. Зачем ты здесь? Я пришел помочь. Тут же выдал он, едва сдерживая радость от того, что брат узнал его. Голос Тома был растерян и взволнован, словно он пытался усмирить столько несказанного и неозвученного в коротких емких предложениях. Ты меня позвал, помнишь? Заказ сушеных долек. «Горов Як!» «Ты хочешь украсть мое золото?» Джон словно не слышал всего того, что пытался донести его брат. «Что?» — с недоумением переспросил Том. «Нет, конечно! Какое золото, Джон? Мы пришли за тобой! Надо убираться с этой планеты!» «Это мое, Дэнни!» Огромное создание повернулось в сторону мальчишки, прятавшегося за столом с грудой украшений. Дэнни неспешно приподнялся и судорожно начал снимать золотую цепь, которую не так давно машинально накинул на шею. «Да, Джон, прости, я случайно, чисто на автомате!» Не успел он закончить фразу, как из руки импакта вырвался яркий лазерный луч прямиком в голову Дэнни и пробил ее насквозь тело мальчишки, упало замертво. Глаза Тома, казались, застыли в холодном испуге. Никто из собравшихся не мог поверить в происходящее. С яростным криком и небольшим ножом в руках бросилась в атаку Лия. Но резкий рывок одной из щупалец пробил ее грудь и швырнул об стену. Огромное трехметровое создание словно не придавало никакого значения этому секундному эпизоду. Чего не скажешь о Томе, он стоял оцепеневший в безысходности и бессилии. Дэнни и Лия. В этот самый момент все, что он испытывал, лишь полнейшую пустоту и безысходность. Казалось, все, что раньше имело хоть какой-то смысл, оборвалось в один миг. Перед его глазами проносились памятные события прошлого. Когда банда Коэна была в полном составе и на пике своей дурной славы. Беспечные приключения, авантюрные и безумные. Яркие улыбки друзей, похвала брата. Внимающие взгляды Дэнни и Лии, полные надежд и планов. И вот он, финал. Все мертвы. От рук единственного, ради кого Том готов был пожертвовать всем. И пожертвовал. Прямо из скафандра импакта, где-то в районе бедра, появился небольшой пистолет. Навороченный и технологичный, но по форме напоминающий классическое военное оружие. Джон неспешно взял его и начал медленно поднимать в сторону брата. В этот самый момент череда автоматных выстрелов раздалась за его спиной. «Том, беги!» Крик сержанта Патрисии Элди последовал откуда-то издалека. «Я его отвлеку!» Но бежать было попросту некуда. Больше некуда. Ведь прямо сейчас Том находился именно в том месте, куда он так яростно стремился попасть. Именно там, где все это и должно было закончиться. Казалось, даже Джон проникся столь отчаянной попыткой сержанта выручить беглого заключенного. Сквозь темный матовый шлем словно можно было разглядеть многозначительный взгляд Джона в направлении брата. Похоже, это была та самая ситуация, которую можно было использовать для назидания и финального семейного урока. Словно дрессированные лианы, отростки со спины импакта вцепились в девушку, связав ее по рукам и ногам. Резким движением он притянул ее ближе к себе и Тому. «Смело!» Механический голос раздавался из-под шлема. «И глупо. Том никуда не уйдет. Он останется здесь, со мной». «Том! Том! Нам надо его остановить! Он псих!» Девушка пыталась взывать к здравому смыслу, но, похоже, раненый Том уже с трудом осознавал происходящее. «Да, Том, надо остановить меня!» Казалось, этот диалог изрядно забавлял Джона. «Сначала останови меня, а потом она бросит тебя за решетку. Она же из оплота, Том. Ты забыл, чему я учил тебя». «Она тут ни при чем!» Едва не криком реагировал Том. «Отпусти ее, пусть идет к своим!» «Она ведь вернется, брат!» Джон продолжал гнуть свою линию. «Вернется за золотом, за мной, за тобой. Ты совсем размяк. Забыл, что значит делать что-то ради семьи, ради брата. Хотя, почему бы тебе самому не решить? Ты уже взрослый. Я дам тебе шанс. По-братски». Импакт резким рывком схватил Тома за руку и буквально вложил ему свой пистолет. В ту же секунду футуристичный шлем словно распался на тысячу механических фрагментов и исчез где-то в районе спины скафандра, полностью открыв голову Джона. «Давай, Том!» — продолжал он. «Теперь ты решаешь, кому жить, а кому умереть. Хочешь переметнуться на сторону законников? Вперед! Стреляй в меня!» «Убей его, Том!» — раздался крик Триш. «Он же убийца!» «Да, Том, я же убийца!» Джон продолжал давить на брата. «Еще и вор! Помнишь, через сколько мне пришлось пройти, чтобы ты выжил? Чтобы ты рос сытым, в безопасности!» «Джон, давай просто уйдем. Пожалуйста!» Том явно не хотел втягиваться в этот безумный спектакль, но, похоже, выбора не оставалось. Пистолет, зажатый в его ладони, с дрожью ходил то вверх, то вниз в направлении брата. В этот самый момент, смотря на Джона, он не замечал его безумного взгляда и сумбурной кровожадной речи. Он видел лишь образ Джона из прошлого. Как в самые горькие моменты, тот был рядом. С какой яростью он врывался в драки, чтобы защитить своего младшего брата как безрассудно уходил по ночам в неизвестном направлении, обещая раздобыть деньги, и каким-то чудесным образом под утро возвращался с ними. И вот он, финал. Такие моменты принято считать поворотными, когда встает выбор между правильным, благородным поступком и единственным родным тебе человеком, пусть даже безумным. Конечно, здравый смысл должен восторжествовать, благие намерения и доброе сердце Тома должны сделать сложный, но такой необходимый ему выбор. Вырваться из этого бесконечного порочного круга и спустить злосчастный курок. Так было бы в идеальной сказке, но не в жизни. При всем осознании и понимании порочной привязанности далеко не всегда и совершенно не у всех есть силы разорвать эту связь. В одночасье перечеркнуть все прошлое в надежде на что? Что станет лучше? Станет легче? Или ты просто сойдешь с ума от безумной тяжести содеянного? Для какого-нибудь праведного супергероя этот выбор был бы простым и очевидным. Но для Тома, вора, преступника и, по большому счету, совершенно обычного человека, это было не так. Это убийство самого себя, отказ от своей личности, построенной на бесконечной привязанности к брату, отказ от своих решений, приведших к такому исходу, к смерти друзей и товарищей. И получается, все зря. Все ради того, чтобы так и не спасти Джона. И, вероятно, погибнуть самому. Да и сержант, она ведь правда блюститель закона. Даже если каким-то чудом переживет это, она ни на секунду не задумается, прежде чем бросить его в тюрьму. Она уже так делала. Не раз. Джон прав. Как и всегда. Не всем дано быть сильными, чтобы поступить по совести, даже в самых безвыходных ситуациях. Кто-то просто не может. Простите, сержант. Том тяжело вздохнул и обреченно опустил пистолет. Одной смертью больше, одной меньше, тем более, что силы практически на исходе, и он уже едва не терял сознание. Взгляд Патрисии был полон презрения, и... «Не знаю, что это. Возможно, жалости, непонимания, отчаяние. «Вот и порешили!» — с улыбкой выдал Джон и в момент был готов раздавить девчонку. Но в ту же секунду раздался глухой хлопок. Из-за дальнего стола неспешно поднялся доктор Хьюз. В его руках был зажат дистанционный детонатор, тот самый, что ранее использовал Том. Доктор, по всей видимости, сумел его подобрать, когда они спешно вытаскивали раненого Коя с посадочной площадки. Стеклянный взгляд Джона уставился в пустоту. Из его затылка медленно начали стекать капли крови. И огромный скафандр с грохотом завалился на пол. Том без сил упал рядом, не отводя взгляда от лица убитого брата. «Доктор, Хью, спасибо!» Триш, словно ошалевшая от адреналина, испуга бросилась к Хьюзу. «Надо убираться отсюда, на поверхности кораблей Орфов. Их атаковал Шот, а наши пытаются закрепиться у западного входа. Попробуем пробиться к одному из кораблей. Вперед!» Доктор и сержант бросились прочь, словно не замечая умирающего Тома. Но, похоже, Патрисия не могла исчезнуть просто так и на мгновение остановилась у самого выхода. И ее пустой холодный взгляд был куда красноречивее любой пафосной фразы. Должно быть, в ее голове прямо сейчас проносились десятки мыслей. Как он мог так поступить? Могу ли я поступить так же? Бросить его? А почему нет? Он преступник, практически пособник моего убийства. Да, и вдобавок все равно не жилец. Сколько ему осталось? Час, два? «Может облегчить его страдания милосердным выстрелом?» Казалось, на мгновение ее рука даже вздрогнула и пошатнулась в сторону пистолета. Но нет, она не убийца. Никогда ей не была, даже из чувства милосердия. Так что, не сказав ни слова, Триш лишь демонстративно сорвала с себя кулон и бросила на пол в сторону умирающего Тома. Секунды после ее силуэт скрылся за очередным поворотом коридора, откуда по-прежнему доносились взрывы и выстрелы. Похоже, в этот самый момент стеклянное полотно идеализированной картины мира Триш треснуло окончательно и бесповоротно. Больше нет черного и белого, хорошего и плохого. Нет ничего, на что она могла бы опереться, как, собственно, и нет причин этого делать». История доблестного офицера Патрисии Элди на этом окончена, как, впрочем, и ее вера в это. Том лежал практически без сил, наблюдая по разные стороны от себя тела убитых Дэнни, Лии и Джона. Вот так банально и бесславно заканчивается его яркая, но исполненная боли жизнь. Бандит с большой космической дороги. И где же тот момент... С которого все пошло под откос. Где-то точка необратимости, после которой уже нельзя было ничего изменить и исправить. Быть может, с момента, когда Джон вписался в очередную авантюру и загремел за решетку, или с анонимного звонка в оплот, с детальной информацией о месте сбора банды, с наивной надеждой на то, что все еще можно исправить и вернуть брата, или с момента тяжелого осознания, что уже не получится. Все дорогие ему люди — мертвы. Все планы, надежды, мечты перечеркнуты кровавой красной линией, и впереди только пустота, как огромный воид на границе бескрайней вселенной. Будь у вас шанс обнулить все прошлое и начать сначала, кем бы вы стали, кому бы служили, во что бы верили. В трудах первых мыслителей республики были глубокие философские трактаты о причинах веры, о том, для чего людям так жизненно необходимо верить. И эти вопросы объяснимы, ведь вера иррациональна. Есть наука, факты, данность. Зачем опираться в своих действиях и помыслах на что-то недоказанное, неощутимое и далекое от понимания? Выводы этих философов-первопроходцев поражали. Помести человека в идеальную среду, и он будет образцовым гражданином. Наполни его жизнь любовью, дружбой и преданностью, и он будет излучать добродетели. Но стоит изменить обстоятельства, поменять окружение, изменить правила, и все катится к черту. Человек подстраивается, адаптируется. И вот уже зло не так пугает, а преступление становится способом выживания. Дальше больше, свершившиеся трансформации разносятся словно поры по ветру, заражая все больше умов мятежными мыслями. Доводы меняются, аргументы перестраиваются. И вот уже новый мир с новыми правилами и законами, но все с теми же людьми, некогда блиставшими своими образцовыми принципами и моралью. Человек ненадежен по своей природе. Был таким до тех пор, пока не появилась вера. Внутренний ориентир, позволяющий в любых обстоятельствах поступать в соответствии с незримыми, недоказанными убеждениями. Ведь если это нельзя доказать, это нельзя и оспорить. Истинная вера не меняется в зависимости от обстоятельств, не подстраивается под окружение не ищет легких путей и не сворачивает при виде трудностей, иррациональное стремление, в котором мы все одиноки по своей сути и по-настоящему сильны осознанием того, что доподлинно известно лишь самому себе, в глубинах собственной души. Согласно все тем же писаниям древности, чтобы высвободить свою веру и услышать ее призыв, необходимо избавиться от мерзких шумов, К ним относились всевозможные человеческие блага, привязанности, мечты и желания. Полное опустошение с целью услышать истинный, неподдельный внутренний зов. Звучит необычайно аскетично и притянуто за уши, но в случае с Томом, на удивление, это сработало. Утратив все, что держало его в этом мире, Обнулив все прошлые привязанности и будущие надежды, он словно стоял посреди безжизненной, выжженной земли с одним, отчетливо звучащим в его голове, всеобъемлющим желанием. «Навести в этом чертовом мире порядок». Да, его жизнь окончена, его путь из боли и страдания необратим и неизменен, но другим не обязательно это повторять. Тысячи людей по всей галактике, борющиеся за свои жизни. Вселенная, поделенная на хороших и плохих, на блюстителей закона и его нарушителей, на людей и орфов. Бесконечные линии, разделяющие и разрушающие жизни, заставляющие людей выбирать, терять, умирать. Все эти жертвы, все эти смерти банды Коина не будут напрасными. Они будут платой, непомерно высокой и необычайно несправедливой, но все же уплаченной. Платой за надежду, которую прямо сейчас он намеревался дать этому миру. Том из последних сил полз по полу в сторону единственного уцелевшего скафандра. Картина перед его глазами размывалась и искажалась, словно залитая масляными красками. Но в этой смеси красок и света золотой силуэт по-прежнему был отчетливо различим и неумолимо приближался. А значит, все еще может получиться.